И вот настал следующий день. Зал от стены до стены забили высокие гражданские сановники. Патриция, окруженный членами городского совета, восседал в своем суровом кресле. Все присутствующие улыбались восковыми улыбками людей, бедных от беспрерывных усилий на поприще добрых дел. Госпожа Сибилла Овниц восседала отдельно, облаченная в несколько акров черного бархата. На пальцах, шее и кудрях сегодняшнего парика Поблескивали наследственные овницевские украшения. Общее впечатление было умопомрачительным. Такое же мог бы произвести глобус с изображением рая. Ваймс во главе рядового состава промаршировал чеканья шаг в центр зала и замер. Шлем под локтем, как положено по уставу. Его поразило, что даже шнопс постарался. На грудной пластине капрала нет-нет, да и просматривалось некое смутное подозрение на сверкающий металл. С лица же Колонна не сходило выражение такой важности, что казалось, у него запор. Латы и сияли. Колон впервые в жизни отдал честь так, как будто днями тренировался перед зеркалом. — Все на месте и все в порядке, сэр, — рявкнул он. — Очень хорошо, сержант, — холодно ответил Ваймс. Повернувшись к Патрицию, он вежливо приподнял бровь. Лорд-ветинари махнул рукой. «Вольно, или как там это у вас говорится?» — произнес он. «Зачем нам здесь эти церемонии, а, капитан?» «Как вам будет угодно, сир». «А теперь, дорогие друзья, говоря, Патриции слегка наклонился вперед, до нас дошли известия о подвигах, совершенных вами при защите города». Банальности текли и текли, и Ваймс предпочел отдаться течению собственных мыслей какое-то время он наблюдал за выражением лиц глав гильдий и это его слегка позабавило по мере течения речи патриция эти выражения сменяли одно другое словно картинки в калейдоскопе разумеется церемонии вроде этой жизненно важны благодаря им события приобретают опрятный и законченный вид после чего им самая дорога в лету вслед за многими другими главами длинной и волнующей истории и так далее и тому подобное парк поднаторел в умении открывать новые главы. В поле зрения капитана попала госпожа Овнец. Она сморгнула. Ваймс мгновенно перевел взгляд на сановника прямо перед собой. Выражение его лица внезапно стало деревянным, как доска. — В знак нашей благодарности! — закончил Патриций, усаживаясь. Ваймс осознал, что все взгляды устремлены на него. — Простите, — произнес он. — Я сказал, капитан Ваймс что мы пытались придумать какой-то способ отблагодарить ваших людей. Различные граждане, в которых силен дух общественности. Взгляд Патриции втянул в свою орбиту членов городского совета и госпожу Овнец. И, разумеется, я сам. В общем, мы считаем, что ваших людей следует соответствующе вознаградить. Ваймс по-прежнему смотрел на Патриция непонимающим взглядом. «Вознаградить?» — переспросил он. «Таков обычай. Героев награждают», — слегка раздраженно объяснил Патриций. Ваймс опять уставился прямо перед собой. «Как то не подумал об этом, сир?» — ответил он. «Само собой, за моих людей я говорить не могу». Последовала неловкая пауза. Краем глаза Ваймс заметил, как шноп толкает сержанта под ребро. В конце концов колонн выступил вперед и отчебучил еще один салют. «Позвольте сказать, сир», — пробормотал он. Патриция милостиво кивнул. Сержант кашлянул, потом снял шлем и вынул из него клочок бумаги. — Э-э-э, изрек он, — дело такое, если ваша милость позволит, мы подумали того, ну, что со всем этим спасением города и всем остальным, в общем, мы всего лишь поймали злодея на месте преступления, вот как. Так что мы считаем, что имеем право, если вы понимаете, куда я клоню. Собравшиеся закивали. Такое поведение соответствует сценарию. — Не робей, говори, — подбодрил сержанта Патрици. Так что мы вроде как все вместе обмозговали это дело... Сержант опять замялся. — Ведь сделал все это был не фунт изюма. — Прошу, сержант, переходи к сути. Патриций нетерпеливо забарабанил пальцами по подлокотнику. — Ни к чему без конца останавливаться. Мы прекрасно отдаем себе отчет величии вашего подвига. — Верно, сир. Э, так вот, сир, во-первых, э, жалование. жалование. — Жалование? — переспросил лорд-ветенари. Он перевел взгляд на Ваймса, но тот смотрел прямо перед собой. Сержант поднял голову. Выражение его лица было выражением человека, который твердо решил довести дело до конца. — Да, сир, — повторил он, — 30 долларов в месяц. Это несправедливо. Мы подумали... Облизнув губы, он оглянулся на двух своих товарищей, которые, стоя у него за спиной, поддерживали его малопонятными ободряющими жестами. «Так вот, мы и подумали, как насчет основного оклада, скажем, в 35 долларов в месяц». Сержант попытался прочесть что-нибудь на разом окаменевшем лице Патриция. «С надбавкой, в зависимости от должности, с надбавкой, скажем, долларов пять». Сбитый с толку выражением лица Патриция, он опять облизнул губы. — Меньше чем на четыре мы не согласимся, сир, — закончил он. — И мы это твердо решили. Извините, ваша светлость, но это так. Взгляд Патриции опять перешел сначала на бесстрастное лицо Ваймса, а потом на рядовой состав. — Это так? — переспросил он. Шноп шепнул что-то в ухо колона и нырнул обратно под защиту Маркову. Истекающий потом сержант вцепился в шлем, как будто тот был единственным предметом в мире, остававшимся реальным. — И есть еще кое-что, Ваше Высочество, — произнес он. — Ага. Патриций, понимающе улыбнулся. — Чайник. Он раньше-то был не ахти, а потом и вовсе Эрл его съел. Стоил он почти два доллара. Сержант сглотнул. — Нас бы устроил новый чайник. Это ведь не так много, Ваше Превосходительство. — Патриций, вцепившись в подлокотники, наклонился вперед. — Мне хотелось бы внести полную ясность в данный вопрос, — холодно произнес он. — Правильно ли мы поняли, что за свои заслуги вы просите ничтожную прибавку к жалованию и предмет кухонной утвари? Теперь в ухо колонна зашептал Маркову. Колон уставился выпученными водянистыми глазами на членов городского совета. Ободок шлема мелькал у него в пальцах, как крылья ветряной мельницы. — Ну, — начал он, — иной раз мы подумали. Ну, вы знаете, когда у нас обеденный перерыв или когда все затихает, такое иногда случается в конце смены. Нам, понимаете ли, хочется немного расслабиться, остыть. Его голос ослабел и затих. — И? — Колонн набрал в грудь побольше воздуха. «Доска для игры в дротики, это, наверное, уже чересчур, да?» Последовавшее гробовое молчание было нарушено беспорядочным фырканьем. Шлем Ваймса выпал из его трясущейся руки, грудная пластина ходила ходуном. То подавляемый годами смех неконтролируемыми взрывами вырвался наружу. Повернувшись к сидевшим в ряд главам гильдий, он все смеялся и смеялся, пока на глазах у него не выступили слезы. Смеялся над их разом вытянувшимися лицами, застывшими в выражении смятения и оскорбленного достоинства. Смеялся над намеренно неподвижным лицом Патриция, смеялся за мир и за спасение душ. Смеялся, смеялся и смеялся, пока на глазах у него не выступили слезы. Шнобс вытянул шею, чтобы дотронуться до уха колона. — Я же говорил, — прошипел он. — Я говорил, что они не в жизни согласятся. Я знал, что просить доску — это испытывать судьбу. Ну вот, теперь ты окончательно разозлил их.